«Мэй, твоя очередь», — говорит Мэй, когда они возвращаются в купе после ужина. Они едут через Юту, небо мягкое и нежное, а горы превратились в очертания на горизонте. Хьюго прижимается лбом к окну, наблюдая за узкой речкой, несущей свои безмятежные воды вдоль путей. Он удивленно поворачивается к ней. «Правда?» «Правда. Но я думал, ты не хочешь, чтобы я принимал участие в фильме». Май какое-то время разглядывает Хьюга, его карие глаза и темные волосы, рот, на котором появляется кривая усмешка, и ямочку на щеке. Ворот его футболки немного съехал набок, и почему-то это вызывает в ней теплые чувства. Она поправляет ткань, наклонившись к нему, ее пальцы задевают его шею, и тут, не в силах противостоять себе, Май быстро целует его и садится на место. «Я передумала». Его усмешка съезжает на другую сторону рта. — Ну почему? — Не знаю. Наверное, потому что хочу услышать твои ответы. — Это не совсем правда. И он улыбается. — Ну, мне будет трудно переплюнуть мистера Бернштейна. Или ту учительницу. Джун, верно? От ее истории я чуть не расплакался. — Чуть? — спрашивает Мэй, и Хьюго, смеясь, хватает ее за талию и пересаживает к себе на сиденье. Она старается удержать равновесие, балансируя на его коленях, но через секунду ей уже все равно, потому что он целует ее, и в этот раз с каким-то отчаянным пылом. Через несколько минут они отрываются друг от друга, тяжело дыша, и Хьюга снова наклоняется, чтобы еще раз поцеловать ее в кончик носа. Он двигается, и она садится рядом с ним, плечом к плечу, они еле умещаются в кресле, предназначенном для одного пассажира. «Ну что, до Сан-Франциско еще двадцать один час?» У Мэй такое ощущение, словно из нее выпустили весь воздух. Не так уж и много. «И потом еще шестнадцать, пока я не уеду в Лос-Анджелес», — говорит она. «А потом еще сутки, пока я не вернусь в Англию». Мэй кладет голову ему на плечо, и он опускает подбородок на ее макушку. «И все равно этого мало». «Да, мрачно соглашается он». «Мало». Она смотрит мимо него в окно, туда, где отливают золотом несколько тоненьких облачков. Юта и Невада, а потом Калифорния. Она почти не думала о том, что на следующей неделе начнет учиться в колледже, что ей нужно всего лишь пересечь еще несколько штатов, отправиться на юг вдоль побережья, и она окажется там, где ей предстоит провести следующие четыре года своей жизни. «Твой мир станет таким огромным!» сказала ей перед отъездом бабуля. И мы удивляемся, каким большим он уже стал, когда рядом с ней Хьюга. А перед ними бесконечное западное небо. Они целый день записывали интервью, и теперь в ее голове гудит рой историй. Она с нетерпением ждет, когда, наконец, соберет вместе все эти жизни, пересекшиеся в поезде, на котором рассказчики мчатся через страну по самым разным причинам. Впрочем, Хьюга солгала. Дело не в том, что Мэй все-таки решила взять у него интервью. Она по-прежнему считает, что он не подходит для этого фильма. Причина в куда более важных вещах. Это пришло ей в голову, когда он сидел по другую сторону стола в обзорном вагоне, нервничая и ожидая ответа на вопрос, который даже не смог толком сформулировать. Мэй поняла, что бы ни случилось в течение следующего одного часа в поезде, а затем в часов в Сан-Франциско, в конце концов, им придется попрощаться, и она будет скучать по нему. Пусть звучит это не так уж печно, зато это правда. Она будет скучать по нему. Уже сейчас, и это невероятно. Ей кажется, что у нее в груди разрастается дыра, поэтому она решила, что хочет забрать что-нибудь с собой. Если ей не суждено владеть Хьюга целиком, то пусть у нее будет хотя бы его крошечный кусочек. «Как это будет происходить?» — спрашивает Хьюга, заметив, что она не отрывает глаз от камеры, лежащей на полке над сиденьем напротив. «Ты будешь задавать мне те же вопросы, что и остальным? Или для меня ты приготовила особенные, ведь я такой...» «Назойливый», — с ухмылкой подсказывает Мэй. Он толкает ее плечом. «Я хотел сказать, неотразимый, но как хочешь. Я буду задавать тебе те же вопросы, что и всем». Знаешь, если бы я брал у тебя интервью. Но все как раз наоборот. Я бы ни за что не стал задавать тебе стандартные вопросы. И о чем бы ты спросил? Хьюг задумывается. Я бы спросил тебя о самом лучшем совете, который дала тебе твоя бабушка. Она сказала, что в поезде я обязательно должна познакомиться с симпатичным парнем. Отвечает Мэй, и Хьюга усмехается. Она правда так сказала? Майк «Ну, у тебя очень умная бабуля. Я бы хотел побольше узнать о ней. И о твоих родителях, кстати, тоже». «О чем именно?» «Что они из себя представляют? Как они познакомились? Как это было — расти с двумя отцами?» Мэй собиралась была ответить так, как всегда отвечает на подобные вопросы. «Мне повезло. Повезло больше всех на свете, потому что у меня два самых замечательных в мире отца». Где-то в коридоре открывается дверь, и кто-то переговаривается. Потом наступает тишина, которую нарушают лишь их дыхание и тихий гул поезда. Они могли быть где угодно, но каким-то чудом оказались здесь. И мне вдруг хочется поблагодарить судьбу за этот подарок, за лишний билет, за все те обстоятельства, что привели их друг к другу, за огромный мир и за вот такие нереальные моменты. Хьюго наблюдает за ней с таким теплом, Что ей сразу вспоминаются слова приянки. Любовь, она, как солнце, делает все вокруг ярче и радостней. Мэй помнит и свою фразу о том, что можно ведь и обжечься. Но сейчас ей совсем так не кажется. Совсем. Она печально улыбается, Хьюга. Иногда было непросто уверен. Не из-за них. Они как раз лучше всех. Ну, у нас маленький городок, и я была единственным ребенком подрастающим в семье родителей геев, — мой пожимает плечами. — Иногда люди бывают такими уродами. — Согласен, — совершенно серьезно говорит Хьюга. Хотя, мне кажется, ты можешь за себя постоять. — Может быть, но иногда все равно так обидно. Помню, как-то раз папа приехал за мной в школу, но наш новый секретарь не отпустил меня с ним, потому что у нас разные фамилии. Это было ужасно. Ей было все равно, что у меня такое же среднее имя, или что мы похожи, как две капли воды, или что он уже тысячу раз забирал меня. Она была непрошибаема, и нам с папой пришлось, хотя от злости, сидеть в ее кабинете и ждать па». Мой качает головой. «А еще как-то мы с папой пришли на детскую площадку, и ко мне подошел какой-то пацан и сказал, что мой па никакой мне не папа, как будто папами и мамами могут считаться только биологические родители». «И что ты сделала?» Глядя на нее во все глаза, спрашивает Фьюга. И «Я ударила его в живот», — улыбаясь, отвечает Мэй. «Мне было всего шесть, но мне не всегда удавалось сохранять спокойствие и хладнокровие. Даже когда, пожалуй, следовало бы. Иногда такие вещи сложно игнорировать». Она кивает. «Вас часто дразнили в школе?» «Не особо. Мы всегда держались вместе» но ты бы видела комментарии в мамином блоге». Присвестнув, Хьюг качает головой. «Если тебе когда-нибудь станет интересно, где в свободное время собираются расисты, сексисты и неучи, то лучшего места тебе не найти». «Кошмар!» С тревогой говорит Мэй, но парень лишь пожимает плечами. «Мама уже давно перестала переживать из-за них. Мы тоже. Хотя я бы с радостью ударил кого-нибудь из них в живот». Но в сети на такое проще не обращать внимания, чем в реальной жизни. Но они все равно живут среди нас. Да, они живут среди нас, — соглашается Хьюга и утыкается носом в ее плечо. Мэй ведет пальцем по линиям на его ладони и вздрагивает от наслаждения, когда он переворачивает ладони и ловит ее за руку. — Кстати, про блог. Ты читаешь его? Хьюга смеется. — Никогда, пока и в своем уме. «А мне понравилась та история, где вы с Альфи...» «Стой!» — с стоном говорит Фьюга. «Ты читала его?» «Не скажу, что регулярно захожу туда, но перед поездкой я собирал про тебя информацию». Он качает головой, но на его щеке появляется ямочка, и мы уверены, что разговор его очень забавляет. «И что это была за история?» Вы с Альфи в детстве часто попадали в неприятности». «Про то, как вы сбежали в Лондон?» «Точно, было». Складывая руки на груди, вспоминает Хьюга. Это была идея Альфи. Мэй ждет, когда он рассмеется, но его лицо вдруг мрачнеет. Что такое? Хьюга вздыхает. Они звонили мне, пока ты записывала интервью. Альфи рассказал остальным, что я писал ректору, и они хотели пойти завтра к ректору и просить за меня. Даже Джордж. Ух ты! Мэй улыбается. Круто. Я просил их не делать этого. Она кивает. Я так и поняла. Не хочу, чтобы они рисковали собственными грантами. Потеряв глаза, говорит Хьюка. Если честно, они не должны воевать за меня. Больше нет. Согласна. Внимательно глядя на него, отвечает Мэй. Поэтому я считаю, что ты должен бороться сам. Письмо ничего не изменит. Нетерпеливо говорит он, давая понять, что больше не хочет спорить с ней. Знаю, ты считаешь, что это похмелье, но ты ошибаешься. По правде говоря, это было именно опьянение. А теперь я протрезвел. Да, но... Ничего не выйдет. Хьюга резко поднимается, и мэй остается в кресле одна. Я не говорил со своими родителями, ничего не обдумывал как следует, даже не проверял свой банковский счет. Ректор теперь считает, что я просто не хочу учиться. Сам я переживаю, что Альфи и остальные все равно пойдут в университет и потеряют свои гранты. А на самом деле все это просто... «Хьюга!» Он поджимает губы и старается не встречаться с ней взглядом. Это была глупая идея. «Иногда полезно совершать глупости?» Думая о бабуле и улыбаясь, говорит Мэй, но ей не удается переубедить Хьюга. «И что? В итоге ты просто вернешься домой?» «Да», — отвечает Тон, усаживаясь в кресло напротив. «Я просто вернусь домой». Они смотрят друг на друга, оба недовольные. Между ними повисает напряженное молчание, которое Хьюго в конце концов прерывает, показав на камеру. «Мы немного увлеклись и отошли от темы интервью. Не думаешь?» Спрашивает он, стараясь разрядить атмосферу. Но мы молчит, и Хьюго, наклоняясь, принимается барабанить пальцами по столу. «Могу я задать тебе вопрос? На менее устрою тему». «Например?» «Ну, не знаю». Он улыбается. «Сколько у тебя было парней?» мои сердито смотрит на него. — А что? Как помощник режиссера я должен следить, чтобы интервью получилось всесторонним. — А разве это не я беру у тебя интервью? — Ты мне правда не скажешь? — Если честно, тут и рассказывать особо не о чем. Этим летом я встречалась кое с кем, но между нами не было ничего серьезного. Это совсем не было похоже на... Она смущенно умолкает, но лицо Хьюга мгновенно освещает улыбка и мы не может не улыбнуться в ответ. «До этого была еще парочка», — продолжает она, думая лишь о блеске его глаз. «Но никто из них ничего для меня не значил. Ну, на какое-то время, наверное, все-таки значили, но сейчас точно нет. Это было просто развлечение». Хьюго поднимает брови. «А это?» «А это далеко не развлечение». Она хотела пошутить, но, увидев взгляд раненого у Хьюго, поняла, что сказала. Какие тут-то развлечения, когда скоро все закончится.